Глава третья. Утро началось с новостей о том, что Аркур и его люди самостоятельно устранили красноглазого полукровку. Как я выяснил потом, они просто не давали ему ни минуты продыху, плотно сев тому на хвост, и в итоге он не смог найти жертву, чтобы восполнить свои силы и восстановиться. За время нашего боя я его неплохо потрепал, так что сотрудникам службы имперской безопасности Оставалось лишь загнать это существо в место, где будет удобно его ловить и устроить ему финальное сражение. Правда, трое бойцов при этом пострадали, но с учетом того, что полукровка действительно был силен, они обошлись еще малыми жертвами. Не знаю уж, почему Игорь Алексеевич не захотел привлекать меня к ловле последнего убийцы, но это было исключительно его собственное решение и его ответственность, а значит и ему справляться с последствиями. Главное, что за время всей миссии я доказал, что могу охотиться на полукровок и вычислять их даже в густонаселенном городе. Конечно, не удалось все сделать идеально, так чтобы вообще никто не пострадал. Но, скорее всего, без моего вмешательства все было бы еще хуже. Да и никто не мог сказать наверняка, когда бы эта троица решила, что уже пора переходить к более серьезным действиям. С каждой новой жертвой эта троица становилась сильнее, и чем больше им позволяли бы спокойно убивать людей, тем более опасными они в итоге стали бы. Возможно, даже перешли на более качественный уровень способностей. В том числе, я про это и намекал в разговоре с Еленой. Может, она по своим воспоминаниям и воспринимает так называемого низшего слабее себя. Но, тем не менее, он успел скрыться, и девушка не достала его. Так что все тут весьма условно, и действительно, лучше всего устранять полукровку до того, как он перейдет определенные границы. Правда, во всем этом меня не покидало ощущение какой-то незавершенности. Слишком уж сильно была троица полукровок, и, более того, несмотря на принадлежность к разным видам, они спокойно сосуществовали вместе, что встречается не так часто. Эта мысль не покидала меня» так что пока Аркур был занят заполнением всех необходимых бумаг и в целом утрясал вопросы, связанные с деятельностью нашей группы, я вновь решил немного прогуляться. «Куда вы хотите отправиться, княжич?» — осведомилась у меня Светлана. «Помнишь то здание, где мы вчера так удачно поразвлекались?» — с улыбкой спросил я у нее и тут же продолжил. «Сможешь обеспечить мне проникновение на тот этаж?» Там еще работают сотрудники службы имперской безопасности, но мы сейчас формально тоже работаем с ними». «Вот и хорошо», — кивнул я, — «тогда собираемся». «Иногда есть плюс в том, что тебя привлекают на уровне начальства, и тогда у подчиненных просто не остается к тебе вопросов. Да я бы на их месте без веской причины не стал бы дергать Игоря Алексеевича, чтобы потом не попасть под пресс его холодных глаз. Тем более все видели, что мы довольно тесно друг с другом общаемся, да и слухи должны были пойти даже среди членов этой организации. Благодаря всему этому, несмотря на то, что этаж, на котором мы сражались, был закрыт для посещения, мне и моим сопровождающим никто препятствовать не стал. Разумеется, Аркуру рано или поздно доложат о моем появлении, но не думаю, что мужчина станет тут же срываться с места, чтобы выяснять, что задумал один княжич но ну а пока коридор представлял собой довольно печальное зрелище. Это во время боя я не обращал на обстановку много внимания, но сейчас можно было остановиться и посмотреть на все это более внимательно. Следы боя еще никто не убирал, так что если присмотреться, можно было увидеть не только трещины от действий серокожего полукровки, но и кровь арахнида, которую использовала Елена для нападения на него же. По одному этому было понятно, насколько же много из него вытекло крови, но и сама девушка действовала неаккуратно, так как в этой жидкости было перепачкано довольно много поверхностей. На этаже к этому времени уже не было никого из ответственного персонала, так что мы могли спокойно ходить здесь, никому не мешая. По понятным причинам, всей толпой я сюда соваться не стал, и мне хватило лишь двоих сопровождающих, Елены и Светланы. Вторая все равно бы меня одного дня отпустила, а вот первая просто увязалась за нами. В итоге полукровка я взял с собой в надежде, что, возможно, она сможет обнаружить что-то, что сможет пройти мимо моего внимания. Все же другая точка зрения может сильно пригодиться в таком деле. Большинство номеров было закрыто, но один, из которого как раз появился серокожий полукровка, был доступен для посещения, просто по причине сквозной дыры в номере. Благо соваться через нее не потребовалось, так как дверь оказалась незапертой. Оказавшись внутри, я окинул взглядом довольно типичную для подобных мест обстановку. Номера здесь снимали люди, не слишком заботящиеся о деньгах. Так что один номер по площади был сразу как несколько довольно больших квартир. Неудивительно, что в итоге троица обитала вместе. Тут места хватило бы и большему количеству гостей, и при этом они еще и не мешали друг другу. С другой стороны, помещение несло все следы жизни холостяков. Есть такие моменты, когда сразу понимаешь, что максимум тут убиралась горничная, а проживающие в номере не слишком заботились о чистоте. Даже сейчас на полу валялась недоеденная пицца, разлитая бутылка газировки лишь дополняла общую картину. При этом по обстановке внутри сразу было понятно, что здесь обитали трое совершенно разных людей, если, конечно, так можно назвать полукровок, которые людьми в полной мере не являются. Любитель отрывать голову устроил из своей комнаты какую-то жуткую артмастерскую. У него даже потолок был исписан какими-то рисунками и символами. Правда, никакого смысла я в них не улавливал и скорее это походило просто на действия сумасшедшего. Помнится, он что-то там кричал про трон из черепов, но ничего подобного здесь не наблюдалось. Впрочем, это было ожидаемо, так как вряд ли подобные вещи не привлекли бы внимание людей, входящих в это здание, тем более поток здесь, несмотря на цены в магазинах, был довольно большой. Так что где-то у Арахнида было свое логово, где он, как какой-нибудь маньяк, собирал свои трофеи. Жаль, что сейчас не выяснишь, где именно оно находится. Но, с другой стороны, это и не входило в мою задачу. Серако оказался большим любителем спорта. Казалось бы, его сила зависит больше от его происхождения, но, видимо, он любил выглядеть еще более массивным, чем был. Столько железа я не видел даже в тренажерных залах. А вот комната красноглазого любителя крови выделялась на фоне двух остальных. В ней было на удивление чисто, как будто в ней никто не жил. На окнах висели тяжелые темные шторы, которые не пропускали свет, что подтверждало слова Елены о том, что низшие представители ее вида не очень любят солнечный свет. Но самое главное, в комнате был обнаружен небольшой холодильник, доверху забитый пакетиками с кровью. Зачем тому, кто и так безнаказанно охотился на людей, такие запасы? Задался я вопросом, рассматривая подписанные пакетики. Еще и холодильник специальный. Может, имел предпочтение к группе крови, предположила Елена, подойдя ближе, чтобы лучше рассмотреть содержимое холодильника. Четвертое отрицательное. Вот, как я и говорила, она встречается не так часто, а во время охоты так просто группу крови не определишь. Получается, на улице он питался фастфудом, а дома уже более изысканное яство хмыкнул я от пришедшего в голову сравнения. «Для того, кто воспринимает людей исключительно как пищу, подобное как раз и выглядело примерно так», — кивнула девушка. «Но все равно, одного пакетика более чем достаточно на неделю, а тут их слишком много, чтобы ему действительно все это требовалось». «Не на то смотришь, хоть и это тоже интересно», — перехватил я пакетик так, чтобы была видна надпись с припиской, из какой больницы были эти пакетики. Похоже, у нас кто-то занимается продажей необычных вещей прямо из больницы. Ничего не напоминает? Ту клинику, в которой жили полукровки, уточнила Светлана. Именно, кивнул я, возвращая пакетик с кровью обратно и закрывая холодильник. Мне казалось, что после моего участия в этом деле этим вопросом решили заняться более плотно, но, видимо, все же недостаточно. Я так понимаю, следующий пункт нашего пути... «Указанная на пакетиках больница?» – спросила Светлана, активировав свой планшет, чтобы, по моему ответу, начать раздавать распоряжения. «Да, но пока не будем оповещать Игоря Алексеевича. Все же это только предположение». Больница, на первый взгляд, оказалась самой обычной и ничем особо не примечательной. Правда, это была частная клиника, куда предоставлялся доступ ограниченному кругу лиц. Что-то я довольно часто стал посещать подобные места, особенно с тех пор, как перешел на домашнее лечение. «Выглядит даже вполне себе прилично», — хмыкнул я. «По зданию нет ничего особенного». «Нет, княжич», — ответила мне Светлана с секундной задержкой. «Здесь показатели вполне средние. При этом количество выздоровевших даже чуть выше нормы» но это объясняется ценами за услуги и уровнем специалистов». «А ты ничего не чувствуешь?» — обратился я к Елене, которая продолжала находиться в нашей небольшой компании. «Пока ничего необычного», — мне очень уверенно ответила она. «Я скажу, если что-нибудь почувствую, мастер». «Хорошо, тогда выдвигаемся», — кивнул я и вышел из машины. Чтобы не привлекать к себе повышенное внимание, Машины с бойцами остановились в отдалении от клиники, но как раз на таком расстоянии, чтобы иметь возможность быстро прийти на помощь в случае необходимости. Я, правда, сомневался, что в середине дня мне понадобится их помощь, и что если внутри обитают полукровки, то они станут нападать. Но, тем не менее, лучше рассматривать и подобный вариант развития событий. И как-то у меня быстро вошло в привычку, ходить в сопровождении двух красивых девушек, которые при этом являлись моими прямыми подчиненными. Правда, считать их слабыми я бы тоже не стал, ведь одна обучалась с раннего детства, чтобы быть мне помощником не только в жизненных ситуациях, но и в боевых происшествиях. Вторая же явилась, можно сказать, древней полукровкой, которой ничего не стоит оторвать человеку голову. Так что с таким сопровождением я точно был под надежной защитой. Зайдя в клинику, мы оказались в просторном холле. И я сразу же отправился к ресепшену, где сидела троица слишком красивых для подобного заведения девушек. Правда, они были бледноваты на мой вкус, но это уже частности. Главное, что девушки, что до этого столь любезно улыбались мне, вдруг насторожились и синхронно уставились на Елену. «Что-то мне это не нравится».